223. Неведомая система, пришедшая из далекого космоса, накрыла Землю меньше пяти месяцев назад. Человечество еще не до конца освоилось с новыми реальями. Каждый день встречается нечто неизведанное. Люди сталкиваются с непонятными пространственными брешами, стационарными магазинами, страшными аномалиями и, черт, пойми, чем еще. Пока только формируются очаги силы, создаются альянсы, выстраивается иерархия поселений, хватки и личности грызутся за власть, подминая под себя или попросту уничтожая конкурентов. Заключаются и тут же расторгаются договоры. По всему царит беззаконие, а чья-то жизнь стоит не дороже, чем захудалый баул для переноски крафтовых материалов. Кейра говорила, что информация о личных характеристиках и классах табу. Это нарушение межмировой этики, которой представители различных цивилизаций неукоснительно следуют на протяжении многих тысячелетий. Задавать подобные вопросы в обществе по меньшей мере неприлично. О выбранных школах и параметрах, а также о принципах их работы можно сообщать только самым близким существам, а если точнее, партнерам. считающие карточки, которые создал покойный гермет, смогли привести к тому, что каждого разумного особя нашей планеты попросту обнулили бы, убили бы всех, и неинициализированных, и детей, и топовых игроков. Я уже общался с представителями других рас, и в данный момент такие взгляды мне кажутся дикими, никак не вяжущимися с моралью и мудростью древнейших существ. А что тогда говорить об обычном человеке, не подозревающем, что на других пластах реальности живут эльфы, демоны или арахниды? Для такого индивида показатели интерфейса не больше, чем просто цифры. Может быть, потом, когда появятся истинные власти и закрепятся территории. Когда напишут новые законы и сформируют правила, когда уйдет продовольственный кризис, а люди будут уверены, что смогут пережить завтрашний день, мы задумаемся об этике. Но пока что это как для меня, так и для миллионов избранных пустой звук. Когда вернется Лика, то я с чистой совестью прижму ее к стенке и расспрошу обо всем, что касается ее класса элементалиста. Данная школа считается одной из самых сильных, но я вижу огромную неувязку. Заклинания Ранги Неофита, послушника и посвященного почти никак не влияют на внешесистемные объекты. С помощью такого колдовства даже одного беззащитного игрока быстро не убьешь. А что говорить о ситуации, когда на тебя накинется целая армия? Нанести повреждения доспехам, защититься под стихией Несвободы, испарить голову моба — это да. Но уничтожить врага тут без вариантов. Почти вся остальная магия в плане устранения неприятеля выглядит более предпочтительной. Конечно, есть ранк адепта, но и с ним сильно не разгуляешься. Воссоздание простой огненной сферы обходится в полторы сотни единиц маны. На тридцатом уровне появится возможность активировать заклинания дважды в сутки, но ведь шарик может не попасть в цель или пролететь мимо мишени, а управлять таким сгустком не получится. И отсюда выходит, что это совершенно бесполезная школа. С ней разве что против монстров воевать, да и то только на близкой дистанции. Со мной же другая история. Стихийный универсал снижает процент затрат на любую магию направления элементализма. 83 вложенных знака силы и 34 уровень позволяют мне использовать ту же самую сферу 13 раз. И это будет неодноразовый заряд, летающий по прямой линии. А убийственная субстанция, меняющая траекторию и сеющая смерть на протяжении тринадцати секунд. Но даже этого мало. В последнее время я постоянно сижу без маны, и пора бы изменить такое положение дел. Нужно только дождаться, когда продадут сегмы, но пока что два уровня я могу поднять и без них. Я развернул интерфейс, открыл вкладку артефактов и попытался активировать предмет, в свойствах которого было прописано, что он снимает ограничитель. Всплыло уведомление, что процедура займет от двух до пяти часов и что мне требуется найти безопасное место. Черт! Вот ведь еще одна проблема на мою голову. Использовать столь полезную реликвию на территорию, кишащую адептами порядка, крайне рискованно. Что-то мне подсказывает, что в такой момент я буду беззащитен, как младенец. Обнаружит меня тот же Андрей, ударит пламенеющим мечом, и мое существование подойдет к концу. Сосредоточился на ощущениях. Ближайший данш находился в трех сотнях метров. Даже странно, что игроки не торопятся зачищать этажи. Жизни у них, как я понял, не так много. Уровни невысоки. Развитие характеристик тоже оставляет желать лучшего. Так чего они тогда игнорируют такую возможность прокачаться? Не понимаю. Можно было бы предположить, что местные жители не видят входа, но на аукционе хватает артефактов, указывающих путь до него, и стоят они недорого. Есмин, мне нужно идти, сказал я, прерывая рассказ женщины о бандах, наводнивших округу. Центрального управления у них не имелось, но, как я понял, именно адепты порядка диктовали всем свои условия, а также следили за соблюдением договоров и разбирали конфликты. Когда обсуждение по тому или иному вопросу заходило в тупик, за дел обрался за пропастившийся ворон. И если судить по тому, что мне поведал Есмин, он не церемонился, используя ментализм на полную. Часто кого-то после допроса обнуляли, поэтому Мажорика лишний раз старались не тревожить. Напоминаю, никому не ни слово. Я кивнул на пол, на то место, где пустая хрень пожрала незадавшегося насильника. Не дожидаясь ответа, активировал арканом и выбрался на улицу. Мам, это все-таки был ангел. Раздался у меня в голове детский голос. Установленный артефакт позволял прослушивать все разговоры. Но уши у него смешные. Ты запомнил, что я тебе сказала? Диади ничего не говорить, умница. Теперь отнеси тот мусор. Вскоре я увидел дом, в окнах которого мелькали силуэты. Зеленые отметки показывали, что в помещении находятся два игрока и неизвестное количество неинициализированных. Не стоило забывать, что сейчас я выбрался за пределы тульской аномалии, так что, когда выйду из Данжа, окажусь в том же месте, где и зашел, а там и до попадания в ловушку рукой подать. Прислуга, видимо, уже доложила избранным, что в подвале появился портал. Лучи, выбивающиеся из земли, могли видеть все. В любом случае, все риски лучше снизить до минимума. Оглядевшись, нашел просвет, ведущий в открытое поле. Однообразный пейзаж, в котором роились летающие гады, тянулся куда-то за горизонт. Установил точку телепортации, чтобы вернуться в случае необходимости, и рванул туда, где не могло быть людей. Времени терять не хотелось, так что я мчался на пределе своей мощи. Гномская настойка, которую угостил меня эльф, до сих пор оказывала эффект на мой организм. Спать, есть или пить не хотелось. Она восстанавливало выносливость, исцеляла тело и вычищала из головы ненужные мысли. За пятнадцать километров, что я успел отпахать по бездорожью, у меня даже не сбилось дыхание, а усталости не было и в помине. Точно, Морти же говорил, что это инопланетное полы должно появиться в Инфополе. Я развернул аукцион и ввел запрос. Следом мои брови медленно поползли к небу. Я мысленно проморгался, пытаясь осознать увиденное число. Цена за сто миллилитров была не просто большой, а колоссальной. Триллионы опыта за пару глотков? Да как так-то? И откуда тогда у эльфа взялся целый сосуд? Бред какой-то. Остановился у оврага, на дне которого увидел потоки света. Трехзначная этажность слегвой перекрывала мои запросы. Стало интересно, что ждет игроков, скажем, на сотом уровне. Думаю, там мобы такие, что и один из них без особых усилий смог бы снести с лица земли несколько поселений. Дойду ли я когда-нибудь до таких вершин? Не знаю. Тот же Морти говорил, что на взятие тридцатого этажа мне понадобится лет десять, а эльфу в таких вопросах стоило доверять. В любом случае, мне пока что требуется не эссенций душ и не дополнительной жизни, а безопасное укрытие, где меня никто не потревожит. Провел ладони по стеклянному псионическому шлему, пытаясь стереть налипшую грязь. Появились зелено-коричневые разводы. Обзор стал еще хуже. «С таким количеством мельчайших насекомых хоть дворники покупай!» Убрал броню в инвентарь и сразу же вернул на место. Доспех снова сиял чистотой. Дематериализовал все элементы защиты и начал стягивать с себя одежду, которую я позаимствовал у Амара. Сперва хотел засунуть ее в ближайшую яму, чтобы случайный прохожий, если и окажется тут каким-нибудь чудом, не заметил следа, но потом сообразил, что можно сделать проще». Я стянул баул, висевший на мне незримой паутиной, представил, как штаны и футболка перемещаются в мою обновку, но ничего не получилось. Пришлось все делать руками. Я отодвинул невесомую ткань и закинул шмотку внутрь. Слот несистемных предметов заполнился на один килограмм. Снова экипировал доспех, ожидал, что почувствую привычное давление. Обычно металлические пластины впивались под кожу, образуя глубокие порезы. потому требовалось пить обезболивающее и зелий регенерации, но настойка слегкой заменяла эти снадобья. Чувствую, если мне сейчас оторвет ноги и руки, и если я не погибну в первую минуту, то гномское пойло залечит все повреждения. А-а-а, чёрт. Полезная штука, но такая дорогая. Неадекватно дорогая. Я знал, что меня ждало на шестнадцатом этаже. Против тех мобов не будут действовать ни ауры, ни арканум, ни магия с зелиями. Только обыкновенный физический урон. Благо, что мое хаотическое кольцо прекрасно заменяет любые мечи и секиры. Самое неприятное, что твари имеют способность выпивания маны, а с ней у меня и без того проблемы. Но ничего, пока буду снимать ограничители, резерв восстановится. Главное — избавиться от всех тварей за максимально короткое время. прикупил несколько фиалов, повышающих реакцию, а также незначительно усиливающих зрение, выносливость, силу и скорость. тут же применил их, подтвердил вход в данш и, как только переместился, сразу же оценил обстановку. в первую секунду не понял, что происходит. я прекрасно помнил тех увертливых тварей, напоминающих механических, пышущих паром или озгущающих стальными сочленениями снеговиков. в прошлый раз их размеры достигали двух метров. А тела, собранные из трех сегментов, кручились на 360 градусов. Двигались они стремительно, а руки пилы мелькали с огромной скоростью, грозя разрубить не задачливого игрока с одного удара. Монстры игнорировали гравитацию, скользя по стенам и высоченным потолкам. Мне даже не хватало мощи и длины клинка, чтобы достать до засевших под крышей тварей. Да и их количество перевалило за сотню, а с универсальными гемами на гриндера тварей должно было оказаться еще больше. Теперь же передо мной курсировали существа, едва доходящие мне до груди. Помещение в сравнении с предыдущим казалось довольно небольшим. В прыжке, если постараюсь, могу дотянуться концом лезвия до потолка. Прикинул на глаз численность стварей — шесть десятков. Странно. Вспомнил рассказы, что на территории Тульской аномалии, где я в последний раз и заходил в портал, данжи вели себя неправильно, формируя более сильных мобов, а также одаривая людей ценными трофеями, которые сыпались, как из рога изобилия. Теория бойцов Содружества, видимо, подтвердилась на сто процентов. Халява в области лута кончилась. Фу, блин! Хоть возвращайся потом в те края и запасайся материалами. Все же я не ринулся, сломя голову в бой. Не стоило забывать, что размер не всегда соотносится с силой. Да взять того же Морти, эльф выглядел как сухощавый ребенок. Внешние различия между нашими расами опустим, а уровнем так и вовсе отставал на пять пунктов. Но тем не менее я не сомневаюсь, что столкнись мы на дуэли, то меня уделали бы как тузик гребелку. Или я себя недооцениваю? Подбежал к первой твари. Минерал, пульсирующий на месте лба и формирующий луч, высасывающий ману, начал наливаться силой. Моб крутанулся, пытаясь рассечь меня, но я отскочил и в тот же момент выбросил руку. Клинок из перстня удлинился, лезвие, оставив борозду, пропороло камень. Тварь тут же рассыпалась на три части и истаяла, не оставив после себя никакого лута. Развернулся и легким взмахом снес верхний сегмент тела следующему существу. Пока то, что заменяло голову, находилось в полете, я ухитрился извернуться и резким выпадом вонзил острие в самый центр кристалла — глаз-алмаз. В меня ударило несколько зеленоватых потоков света. Барманы дрогнул. Пока расправлялся сразу с тройкой тварей, смог оценить динамику падения магического резерва. Ничего катастрофического. Меньше единицы в секунду. К тому же количество монстров и, соответственно, лучей постепенно падает. В ушах раздался скрежет. Моп, подкрывшийся сверху, атаковал меня в голову, но шлем выдержал попадание. Прочность доспеха просела на десять процентов. Не страшно, восстановится. Но лучше контролировать округу не только в горизонтальной плоскости, но и сверху. Да и вниз на всякий случай нужно поглядывать, а то мало ли уцелеет какая-нибудь часть монстра и вцепится мне в ногу. Вот ведь глупая смерть будет. Умница в один из первых дней игры я так как-то умер, когда оставил недобитка. Я вскинул руку и отрубил длиннющую конечность, вытянувшаяся на три метра. Монстр метнулся в укрытие, но я впервые за бой использовал заклинание, пароморозив потолок в место, по которому скользил нижний сегмент его тела. Снеговик рухнул, чуть не придавив меня своей тушкой. К счастью, я успел отпрыгнуть, а заодно испарил очередной кристалл. Вы поглотили сущность души. Общее количество триста два из четырех тысяч сто восемьдесят. А вот наконец-то появился и эффект от гема, который мне достались за обмен на звено в межмировой портале. Тварь не исчезла, оставшись лежать на поверхности небольшой металлической грудой. Этот крафтовый материал вроде имеет довольно приличную стоимость, мне то он не понадобится, потому что ремеслом я не занимаюсь. Да и на аукционе выставить не смогу. Зато, когда закончатся ограничения на вход, продам его в стационарном магазине. Спустя пять минут я гонялся за последней четверкой мобов, которые разбегались от меня, будто стая шакалов от грозного медведя. Ну, или как дворовая алкашня от полицейского фургона. Тут уж как посмотреть. Нет, бы вести себя как нормальные монстры, пытаться всеми силами уничтожить игрока, который посмел вторгнуться в их владение. Видимо, в мозгах тварей что-то перемкнуло, так что пришлось некоторое время повозиться, вылавливая снеговиков и дару им последнее прощай в виде разрубания минерала. Хотя рано говорить про прощай. С этими существами я еще встречусь. Дальше по этажам пока что не пойду, а значит, при следующем заходе в данж снова окажусь на том же месте. Оценил магический резерв девяносто семь единиц. Через два часа смогу вскрыть сундук, который болтается под самым потолком. Кира говорила, что чем раньше я это сделаю, тем больше будет приз, но я почему-то постоянно откладываю на потом. Лучше все же взломаю этот ящик сегодня. Вдруг там найдется нечто ценное, что позволит усилиться не через неделю, а прямо сейчас. Выбрал артефакт снятия ограничителя, активировал его и вдавил нужные подтверждения. Ощутил, как тело подхватывает неведомая сила, и в ту же секунду я воспарил над землей, будто воздушный шар. Появился прогрессбар, показывающий проценты внедрения. А я уж думал, что все произойдет мгновенно. Потеряю сознание, а в следующий микс смогу вкладывать опыт. Сто тридцать семь минут я шерстил аукцион, просматривал рейтинг и по сотому разу изучал свои способности. В данный момент, если считать артефакториум, ауры и телепорты, у меня набралось целых девятнадцать умений. Некоторые, вроде призыва экипировки или ментального поглотителя, так и лежали мертвым грузом. Другими же я пользовался постоянно. Уже и не представляю, как я раньше жил, не зная направления до ближайшего человека или моба. Удали этот навык, почувствуй себя слепым. Как только время истекло, рванул к сундуку. Да, на его открытие уйдет сто пятьдесят единиц маны, но резерв все же успеет восполниться, пока снимаются очередные ограничители. Обдал морозным потоком поверхность, к которому был прикреплен желанный ларчик. Ящик грохнулся, и я тут же использовал заклинание взлома. Спустя еще одну минуту поднял крышку и заглянул внутрь. Там лежал небольшой одноразовый фиал, который по мысленному запросу формировал любое зелье, не нарушающее игровой баланс. Тот же яд, который повреждал энергетическую оболочку, создать не получится. Зато можно преобразовать его в крайне необходимую мне склянку регенерации маны. Потом такая колба появится и на аукционе. Неплохая вещичка и очень надеюсь, что цена не будет слишком кусаться.